Предо мной простиралась почти бескрайняя равнина, поросшая светлой травой, влажные стебли которой слабо мерцали в лунном свете. Повсюду высились причудливые сооружения, искусственное происхождение которых не вызывало никаких сомнений. Природа мудра во всех своих проявлениях, она попросту не способна на такое безумие ни в одном из миров, даже на самом дальнем краю вселенной. И делайте со мной что хотите. Колоссальные каменные плиты, неровные и необработанные, были составлены вместе, образуя некие чудовищные нагромождения, словно здесь пытались складывать карточные домики слабоумные дети местных титанов. Ужас состоял в том, что этих сооружений было невероятно много. Поначалу мне показалось, что их здесь несколько тысяч. Позже я узнал, что их было гораздо меньше, ровно 864 тысяч. на мой вкус вполне достаточно. Моя быстрая тропа петляла в густой траве. Мне бы следовало идти дальше, но я не мог заставить себя сделать хоть шаг вперёд. Просто стоял и смотрел на невероятную равнину. В моей голове носились нелепые мысли. Здесь тысячи врат, и все они ведут в никуда. Это ещё наименее безумные из них. О чём я так и не подумал, так это о том, что я уже благополучно нашёл то, что искал. В ночной тишине раздался громкий чмокающий звук, словно кто-то пытался поцеловать воздух. Потом над самым моим ухом зазвучал довольно высокий, но хриплый голос. Лоувенхле, не ожидая ответа. А, ты же не бойся говорить только на кунхё. Ну да, пусть будет кунхё. Забавное наречие. Ёх урлах. Ну и долго ты ещё собираешься пялиться на нашу равнину? Там, вогляди, трава дымиться начнёт. Взгляд-то у тебя тяжёлый. Я не вздрогнул, не отскочил в сторону, просто довольно равнодушно отметил, что моё сердце мечется по всему телу в поисках выхода, а колени настолько ослабли, что с трудом выдерживают вес тела. Мой страх был настолько велик, что он уже перестал быть страхом. Я не знал, как следует называть это новое, доселе незнакомое мне чувство, выворачивающее меня наизнанку. «Смотри, в штаны не наделай. Тебе же переодеться не во что», — насмешливо сказал все тот же голос. Эта реплика почему-то меня успокоила. Мне показалось, что разговор о штанах никак не мог быть частью какого-нибудь ужасного события. Слишком уж брутальная и будничная тема. А значит, и беспокоиться не о чем». Глупо, конечно, но я всю жизнь доверял словам куда больше, чем следует. Только теперь я решился обернуться и встретиться взглядом с обладателем голоса, испугавшего меня чуть ли не до потери сознания. Он оказался почти человеком-невидимкой. Его тёмная одежда была усеяна какими-то мелкими зелёными листиками и островками густого чёрного мха, а лицо скрывалось за просторным капюшоном. Можно было подумать, что ко мне подошёл какой-нибудь лесной дух. Во всяком случае, именно так любит изображать лесных духов художники и иллюстраторы. Он не был ни великаном, ни каким-то особенным здоровяком, но я почему-то сразу подумал, что он очень силён. Я даже испытал некое физическое неудобство от того, что он стоял рядом, как будто каменный гость руку на плечо положил. Честное слово. Теперься на меня уставился. усмехнулся незнакомец. "Экий ты неугомонный. Ну, посмотри, если уж так приспичило, а лучше просто скажи, на кой тебя сюда принесло? Может, я тебя и пропущу, там видно будет". Несколько секунд я судорожно соображал, что ему ответить, если уж выяснилось, что этот леший собирается решать, пропустить меня или нет. В конце концов я обречённо понял, что мне придётся сказать ему правду. Просто потому, что врать имеет смысл, когда заранее знаешь, что твоя ложь понравится собеседнику. А я понятия не имел, какая выдумка может прийтись по душе этому странному типу. "Я ищу людей в Уранчунба", сказал я и сам удивился. Мой голос звучал вполне достойно. По крайней мере, он не дрожал и не срывался на истерический фальцет. Скорее уж наоборот, был равнодушным и каким-то бесцветным, словно я в десятый раз повторял вслух содержание абзаца из учебника, который непременно надо выучить наизусть. «Ище же, значит, — насмешливо прищурился мой собеседник. — Ну, считай, что уже нашел. И на кой тебя приспичило беспокоить занятых людей? — Так вы и есть вурун, Чунба. Я был так обрадован, что совершенно забыл о своей давешней панике — Ой, как здорово, с чувством добавил я. Я-то думал, мне ещё идти и идти. Я уже понял, что ты рад, усмехнулся незнакомец. Ну я-то ещё не рад. Ты не заметил? Так что порадуй меня, гость. Объясни, зачем ты к нам заявился. И постарайся говорить коротко и внятно, если ты на это способен. Я наконец-то обиделся. Вернее, почувствовал, что могу обидеться и даже должен это сделать. Какой чёрт он мне хамит, подумал я, но вовремя притормозил со своими детскими обидами. Если верить ургам, эти ребята в Уруншунтба могли отправить меня домой, а за такую услугу я бы сейчас согласился с неделю поработать у них ковриком для ног. Я искал вас, потому что урги мне сказали, что вы можете помочь мне вернуться домой, если захотите. Я постарался быть максимально кратким, как меня и просили. «Тоже мне объяснил. Твое домой — это куда?» — невозмутимо спросил незнакомец. «В другой мир!» — вздохнул я. «Я подумал, что и так понятно. Дело в том, что я существую из другого мира». «Это как раз заметно невооруженным глазом!» — ехидно сообщил Ворунт Шундба. «А зачем ты приперся в чужой мир? Делать стал нечего, да?»